Глава 12. Кошмар. Ева замерла над своей постелью, разглядывая новенькую ночнушку. Капли воды стекали с влажных волос по шее, щекача кожу. Стычка у кожевенного магазинчика разрушила все ее планы. Ева не нашла ничего важного в храме, чуть не подралась с каким-то громилой и как-то забыла, что собиралась разжиться сменной одеждой. Вспомнила об этом только вечером, когда большая ярмарка уже завершилась. Пришлось искать ближайший магазинчик одежды, где Ева смогла найти для себя неплохую ночнушку. Кайден посмеялся над ее выбором, утверждая, что, расшитая цветами и бабочками, такая миленькая ночная сорочка решительно не подходила Еве. Тогда она его не слушала. Сорочка была невероятно похожа на ее детскую пижаму из тех давних и недолгих времен, когда все еще было хорошо. Ева не могла отделаться от желания заполучить ее, не знала, зачем, но вцепилась в эту ночнушку и отказалась отпускать. Даже насмешки Кайдена не смогли ее заставить. А теперь же она сомневалась в правильности своего выбора: Зачем ей эти воспоминания о прошлом? Стук в дверь нарушил тишину. Ты переоделась? спросил Кайден с той стороны. Что-то случилось, напряглась Ева. Она могла представить лишь одну причину, по которой Кайден мог бы побеспокоить ее в такое время в отеле беда. Нет, я лишь хочу это увидеть. О чем он говорит, Ева поняла почти сразу. Еще в магазинчике Кайден предупредил, что ему непременно нужно будет увидеть ее в этом наряде. Взяв в руки сорочку, Ева, в который раз уже подумала о том, что надо было взять черную и неприметную. Этот мир со всеми его испытаниями плохо на нее влиял. Он делал ее безрассудной. Дай мне минуту. Пусть сама она уже жалела о своем выборе, но не признаваться же в этом Кайдену. Когда Ева вышла из спальни, гостиная уже насквозь пропиталась запахом кофе. На столике у кресла стоял кофейник. Над чашкой, примостившейся рядом с ним, поднимался пар. Кайден в ожидании Евы просматривал вечерний выпуск газеты. Черный халат с вышитым золотой нитью названием отеля, в который он был одет, чем-то неуловимо напоминал ту традиционную одежду, в которой Ева увидела его божественную версию. Из-под халата выглядывали обычные, ничем не примечательные черные пижамные штаны. В отличие от Евы, Кайдена не настигли ностальгические воспоминания, и пижаму он выбрал обычную, даже скучную. Услышав, как дверь открылась, он поднял взгляд и, не сдержавшись, рассмеялся. И это застало Еву врасплох. Ей нравился смех Кайдена, он был приятен слуху. В такие моменты морщинки между его бровей разглаживались, и в темных бездонных глазах появлялся блеск. Кайден становился по-настоящему живым и даже красивым. «Что?» — спросила она враждебнее, чем хотела. В новой сорочке Ева чувствовала себя неуверенно, и меньше всего ей сейчас хотелось, чтобы кто-то над ней смеялся. Ткань была лёгкой и воздушной, она нежно льнула к телу и почти не ощущалась. Ева не привыкла к такому. «Ты могла бы не делать такое лицо в этом наряде?» — попросил Кайден, отсмеявшись. «А что не так с моим лицом?» Она коснулась пальцами щеки, заправила за ухо прядь волос, выбившуюся из небрежной косы. «Ничего странного, ничего необычного. все как всегда». Его зверское выражение плохо сочетается с цветочной вышивкой. «И ничего я не...» Ева осеклась. Это было одной из незначительных проблем ее жизни. Когда она была сосредоточенной или напряженной, людям обычно казалось, что она злится. «У меня просто лицо такое, от отца досталось». «Не повезло, но когда не хмуришься, тебе идет. произнёс он и, встряхнув газету, вернулся к чтению. Ева ещё несколько мгновений потопталась на месте и нерешительно ступила вперед в гостиную. Кайден не стал критиковать ее внешний вид, и это придало ей немного уверенности. во всегда считала, что ей не идет обычная женская одежда, все эти платья, кружева, цветочная вышивка, но, не услышав подтверждения своих подозрений, она приободрилась. Ева забралась ногами на диван, разглядывая Кайдена. Тот делал вид, что читает, и на нее внимания больше не обращал. «Снова будешь спать в кресле?» У меня, знаешь ли, нет выбора. У Евы были некоторые мысли по этому поводу. «Кайден, а у тебя всегда кошмары? Или только когда ты спишь один?» Несколько мгновений он удивленно смотрел на Еву. «Я всегда спал один. А в поезде, когда мы ночевали в вагоне-ресторане, дремал?» Ева села удобнее, скрестив ноги. «Тогда у меня для тебя есть предложение. Ты только выслушай, пожалуйста». Кайден неохотно сложил газету. «В детстве у меня часто бывали кошмары. Я могла просыпаться несколько раз за ночь», — начала Ева издалека. «В такие ночи мама спала со мной, и кошмары переставали сниться. Я не знаю, почему так было, но у меня есть теория. Я думаю, мне становилось спокойнее потому, что рядом кто-то находился, и я чувствовала себя защищенной. Или меня успокаивал звук чужого дыхания, он нарушал тишину». «И что ты предлагаешь?» — с искренним интересом спросил Кайден. Ева замялась. Они подошли к самой опасной части. «Но в вашем мире существуют продажные женщины?» От зловещей тишины, последовавшей за этим, по спине прошлись мурашки, и Ева поспешила объясниться. «Я не предлагаю ничего такого». Мы просто можем вызвать ее, чтобы она поспала рядом с тобой. Проверим, вдруг и тебе такой способ поможет. Кайден молчал несколько секунд. Губы его подрагивали, словно он из последних сил сдерживался, чтобы не выругаться. Ты считаешь, мне, может быть, спокойно рядом с посторонним человеком? Ну, предположим, мое предложение не совсем продумано, но какие еще есть варианты? «Мне показалось, у тебя нет знакомых в этом городе». «Есть ты», — раздраженно напомнил он. Сама мысль о том, что Ева предложила ему провести ночь с продажной женщиной, задевала Кайдена сильнее, чем он готов был признать. Это было унизительно и обидно. «В смысле, ты хочешь, чтобы я спала с тобой?» — неуверенно спросила Ева. «Но если уж решила проводить эксперименты, участвую в них сама». — сердито произнёс Кайден и попытался вернуться к чтению газеты. Но смысл слов ускользал от него, мысли возвращались к возмутительному предложению Евы, не давая сосредоточиться. — Хорошо, — произнесла она, хлопнув себя ладонью по колену. — Давай попробуем. Надеюсь, ты не храпишь. Кайден поднял на неё потрясенный взгляд, но Ева уже встала и на него не смотрела. Она направилась в спальню. Кровати в их номере были достаточно большими, чтобы на них поместилось три человека. Ева не видела никаких проблем в том, чтобы переночевать в одной комнате с Кайденом. Но тот почему-то сомневался. «Ты уверена? А почему нет?» Она остановилась и обернулась к Кайдену. «Вдруг ты такой вредный не потому, что умирал много, а из-за недосыпа. А выспавшись, сразу превратишься в прекрасную фиалку». Он неторопливо встал, опасаясь спугнуть ее. Затея оказалась ему бредовой, но против воли слова Евы зародили в нем слабую надежду. Кайден слишком долго мечтал о нормальном сне. «Почему именно фиалку?» Ева пожала плечами. Она первая пошла в спальню, и Кайден следовал за ней. У мамы на кухонном столе стояло несколько горшков с фиалками. Фиолетовыми такими, очень красивыми и с мягкими листьями. Мама их любила. В спальне Кайдена было темно. Сквозь приоткрытое окно с улицы доносилось успокаивающее журчание фонтана. Пахло ночными цветами. Атмосфера была умиротворяющая, но Ева не могла расслабиться. Она лежала на спине и бездумно рассматривала темноту под потолком. Кайден находился совсем рядом. Ева слышала его дыхание. С того самого момента, как она стала достаточно взрослой, чтобы научиться самостоятельно справляться со своими кошмарами, его ни разу не делила с кем-то постель. Ей приходилось засыпать в темном углу за диваном, в шумной компании или под кроватью какой-нибудь знакомой, самое безопасное место, какое она только могла придумать в третьем часу ночи на затухающей вечеринке. Но то, что происходило сейчас, не подходило под ее прошлый опыт. Кайден лежал, сложив руки на груди и ждал, но ничего не происходило. Он ощущал присутствие Евы рядом, и это не помогало. «Ты уверена, что это позволит мне избежать кошмаров?» Ева вздохнула. Она уже жалела о том, что рискнула рассказать Кайдену свой дурацкий план и злилась на него из-за того, что тот согласился ему следовать. «Откуда мне знать? Мы же просто проверяем». Недолго поворчав, Кайден все же сумел уснуть, а после него задремала и Ева, чтобы проснуться посреди ночи от того, что рядом с ней кто-то жалобно постановал. Кайден не метался по кровати. Он лежал на спине, и все его тело подрагивало от напряжения. Эй! Ева коснулась его плеча. Ощущение было такое, словно она трогает теплый камень. Кайден! Он не ответил, только судорожно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Чтобы ему не снилось, самостоятельно выбраться из этого у него не получалось. Ева потрясла Кайдена за плечо, приподнялась на локти, стараясь разглядеть его лицо, но в темноте это невозможно было сделать. Состояние Кайдена наводило на нее какую-то дикую жуть. Если бы он метался по кровати и, быть может, кричал, ей бы не было так беспокойно. Казалось, его мучила невыносимая боль, которую Ева никак не могла унять. «Ладно», — пробормотала она, опустив ладонь на грудь Кайдена, и поразилась тому, как сильно и быстро билось его сердце, словно оно вот-вот готово было вырваться из грудной клетки и прыгнуть ей в руку. Идея оказалась неудачной. «Я была не права. А теперь просыпайся, пожалуйста». Поначалу Еве показалось, что Кайден никак не реагировал на ее слова или прикосновения, и это приводило ее в отчаяние. Она не знала, как ему помочь, и не представляла, что может прекратить его кошмар. Просыпаться Кайден не желал, как бы она его не трясла. Все, что могла сделать Ева, ласково поглаживать его по плечу и ждать, когда он сам проснется. Возможно, это было ее ошибкой. Почувствовав рядом что-то теплое и живое, Кайден стремительно повернулся на бок и подмял Еву под себя. Она не успела среагировать и не сразу даже поняла, что происходит и как так получилось. Ей мгновенно стало душно и тяжело, но освободиться не удавалось. Ева возилась и пыхтела, ругаясь сквозь сжатые зубы, пока не услышала тихий вздох. Она замерла и только тогда осознала, что сердце Кайдена больше не бьется судорожно и сильно. Мышцы постепенно расслабились, и дыхание стало тихим и спокойным. Он не проснулся от кошмара, ему удалось победить его иным способом. В последний раз глубоко и шумно вздохнув, Кайден затих. «Да ладно», — недоверчиво прошептала Ева. «Ты точно не проснулся?» Она с трудом смогла высвободить руку и потыкала Кайдена пальцем в щеку, зажала на несколько секунд ему нос. Он вел себя, как обычный глубоко спящий человек. Утром за завтраком кофейник стоял рядом с невыспавшейся Евой. Всю ночь она провела в неудобной позе, не имея возможности пошевелиться, отчего тело ее затекло и болело, а мысли все, как она, были исключительно безрадостными. Кайден, напротив, выглядел выспавшимся и посвежевшим, но растерянным. Утром, проснувшись не от кошмаров, а от ярких отблесков, что-то во дворе неудачно отражало солнечные лучи в окно его спальни. Он был глубоко этим потрясён. Его раннее пробуждение позволило Еве получить свободу раньше, чем тело окончательно утратило всю чувствительность, но отдохнуть ей уже не удалось. Если бы Еве не было так плохо, потрясенный и даже испуганный взгляд Кайдена несомненно развеселил бы ее. Ему не сразу удалось поверить, что за окном уже рассвело, а он так и не проснулся в холодном поту посреди ночи из-за очередного кошмара. Ты каждый день себя так чувствовал? спросила Ева, не открывая глаз. Так голова болела чуточку меньше. Ее изводила мигрень и ломота в теле. Она чувствовала себя старой и больной. После завтрака Ева собиралась вернуться в спальню и доспать те часы, что у нее украл Кайден. Со временем становится легче, признался он. К тому же я все же дремал. Он вздохнул и пододвинул к Еве вазочку с бисквитным печеньем. «Прости, из-за меня ты не смогла отдохнуть. Главное, что мой план сработал, и теперь мы знаем, как можно побороть твои кошмары. Какой в этом смысл, если теперь не высыпаешься ты? Я хотя бы к этому привык, не думаю, что нам стоит повторять». Ева была с ним решительно не согласна пусть все ее мышцы ныли, а в глаза будто песка насыпали, сдаваться она не собиралась. Не говори глупостей, это была всего лишь первая попытка. У Кайдена на этот счет было другое мнение. Он понимал, что постоянные недосыпы ослабят его. Это могло стать по-настоящему страшной проблемой, и это могло погубить ее. И все же Ева цыкнула, заставив его замолчать. «Я просто хочу тебе помочь. Позволь мне это сделать». Она щурилась на него покрасневшими глазами и едва заметно хмурилась от головной боли, но была такой решительной. Кайден опустил взгляд. Он не мог вспомнить, когда это началось, но спорить с ней с каждым днем становилось все сложнее. «Хорошо». Три ночи потребовалось Еве, чтобы окончательно смириться с участью быть плюшевым медведем Кайдена. Ему нужен был кто-то рядом, чтобы не видеть кошмаров. По ночам Ева охраняла его сон, а при свете дня изучала город, его улицы, набережные и парки. По вечерам же любовалась закатом и следила за тем, как постепенно зажигаются огни на небесных островах. Чем больше времени проходило, тем реже она вспоминала, что находится в другом мире, Все вокруг казалось немного непривычным, но таким нормальным. «Знаешь, сейчас мне кажется, что я на самом деле на отдыхе, и ни какой это не другой мир», — призналась она как-то. «За всю жизнь я никогда и нигде не была, но всегда мечтала о каком-нибудь маленьком путешествии». Они стояли на смотровой площадке, и весь город лежал у их ног. Открывшийся им вид не мог сравниться с тем, что Кайден видел с небесных островов, Но Еву впечатлял даже этот пейзаж. Видя, как она радуется такой малости, он не мог по бороде желания привести ее на острова. Вид с них должен был привести ее в полный восторг. Останавливала его от небольшой экскурсии по своему небесному жилищу лишь отсутствие божественных сил. Смертельная зараза, пробужденная благословением, не успела распространиться по городу, и улицы его еще были многолюдны а ворота открыты для всех приезжих. Чувство покоя и безопасности заставило его ненадолго забыть о грядущей катастрофе. Она наслаждалась мирными днями, пока в один из вечеров не увидела изъеденную язвами женщину у дверей храма Синана. Та стояла, запрокинув голову, разглядывая возвышавшийся над ней величественный храм и собираясь силами, чтобы переступить порог. Платок, накинутый на голову, чуть соскользнул, открывая покрасневшее, обезображенное язвами лицо. Ева резко остановилась. Кайден по инерции сделал еще два шага и, непонимающе, обернулся к ней. «Что? Она ведь за благословением пришла, так?» Еще в первые дни их появления в городе Ева пыталась узнать у Кайдена, как он распространял свою божественную отраву среди горожан, в надежде хоть как-то нарушить уже предопределенный ход событий. Но Кайден не мог вспомнить людей, что были задействованы в его плане, как их звали и кем они были, только раздражался и огрызался. Прошло почти две сотни лет со времени, когда был уничтожен этот город. Кайден с трудом мог назвать даже имена алхимиков, десять лет работавших над эликсиром, Что уж говорить о людях, которых он просто использовал и которых видел не больше дюжины раз. Единственное, что Кайден точно помнил, он смог найти посредников в каждом сословии, что увеличило количество испытуемых и ускорило уничтожение города. И сейчас он вынужден был наблюдать результаты своих неверных решений. «Думаю, да». Ева ругнулась и поспешила к женщине. Перехватила ее, едва-то нерешительно шагнула вперед, подхватила под руку и мягко отвернула от входа в храм. Не торопитесь, подумайте еще. Быть может, вам лучше не в храм сходить, а к доктору. Незнакомка смотрела на Еву с ужасом. С того самого мгновения, как на ее теле появились первые язвы, люди начали сторониться ее. В последнее время на нее даже смотреть боялись. Никто уже давно вот так просто не подходил к ней и уж тем более не прикасался. Ева, такая настойчивая и целеустремленная, в глазах женщины походила на сумасшедшую, а душевных болезней в этом городе боялись больше, чем телесных. Если раньше она сомневалась и даже боялась входить в храм, то после появления сумасшедшей незнакомки бросилась туда, не раздумывая вырвалась из рук Евы и скрылась в храмовом зале, позабыв поправить платок. Ева рванулась к ней, но ее придержал Кайден. Не стоит. Почему это? Она же в зомби превратится, если ее не остановить. И как же ты думаешь убедить ее уйти с тобой? Расскажешь, что благословение Синана ее убьет? Ну, да. Не очень уверенно ответила Ева. Что-то в голосе Кайдена заставило ее сомневаться. «Хочешь оскорбить Бога в его храме?» Кайден склонил голову, излишне наигранно изображая заинтересованность. «Тебе правда так не терпится умереть?» Ева ни на секунду не усомнилась в том, что это правда, а не попытка ее напугать. В мире, где ребенка могут поставить перед фактом и навязать служение Богу, а в случае отказа подчиняться — убить — Было бы глупо надеяться, что местные боговеры отличаются добротой, пониманием и всепрощением. Как нам тогда остановить зомби-апокалипсис, если ты не помнишь, кого тогда завербовал, и нам нельзя рассказывать людям, что благословение может их убить? Кайден ответил не сразу. Мы не сможем это остановить. Настолько масштабная катастрофа. Это не проклятый особняк Ева. На этот раз пострадал весь город. «Но ты же сам велел мне придумать!» Она запнулась и замолчала, когда Кайден покачал головой. «То есть, когда ты говорил, что я могу разрушить наше наказание, ты не спасение города имел в виду?» «Должен быть другой способ выбраться», — кивнул Кайден. «Тебе не стоит взваливать на себя непосильную ношу». Ева потерянным взглядом обвела людную улицу. От амбициозной идеи спасти весь город ей вновь пришлось вернуться к скромному плану спасти хоть кого-нибудь. Нужно было лишь выбрать, кого именно. «Мы должны завести знакомство», — решительно сказала она.